Листока возьмут, станут пытать, и чего он тогда не расскажет на себя и на Елисавету. Таким образом разговор с правительницу двадцать третьего ноября должен был побудить Елисавету действовать. Событие следующего дня не оставило ей возможности сколько-нибудь еще промедлить своим движением. Двадцать четвертого ноября. В первом часу пополудни правительство отдало приказ по всем гвардейским полкам быть готовыми к выступлению в Финляндию против шведов на основании, как говорили, полученного известия, что Левенгаупт идет к Выборгу. Но во дворце Елисаветы поняли так, что правительство нарочно хочет удалить гвардию, зная приверженность ее к цесаревне, и люди близкие — Воронцов, Разумовский, Шувалов или Сток — начали настаивать. Чтобы Елисавета немедленно с помощью гвардии произвела переворот. Легко понять, чего стоило женщине, не привыкшей к деятельности, уступить этим настояниям. Елисавета представляла своим советникам всю опасность предприятия, на что Воронцов сказал: "Подлинно, это дело требует немалой отважности, которую не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого". Эти слова могли подстригнуть самолюбие Елисаветы. Но надо бы признать, что Илия Совета, согласившись вести гвардию, действительно доказал, что она дочь Петра Великого. Разумеется, больше всех торопил Листок, который каждую минуту уждал, что придут арестовать его. Он требовал, чтобы немедленно было послано заграндиром. После, уже будучи в изгнании, он рассказывал одному французскому путешественнику, будто Елисавета никак не соглашалась начать дело, и он убедил ее тем, что показал две картинки, нарисованные наскоро на игральных картах. На одной была представлена Елисавета в монастыре, где ей обрезывают волосы, на другой — вступающую на престол при восторгах народа. Листок предложил ей на выбор то или другое, и Елисавета выбрала последнее. Листок мог рисовать подобные картинки на картах. Это было совершенно в его духе. Но, разумеется, Елисавета в решительную минуту не имела нужды в таком детски наглядном убеждении. Она давно знала, что ей грозят монастырем. Послали за гранадерами. Те явились между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи, и сами первые объявили Елисавете, что должны выступить в поход садов. И потому не будут более в состоянии служить ей, и она совершенно остается в руках своих неприятелей, так что нечего терять ни минуты. На вопрос Елисаветы, может ли она на них положиться, гренадеры отвечали клятвенными уверениями в преданность. Елисавета заплакала, велела им выйти из комнаты, а Саман начала молиться на коленях перед образом Спасителя. Есть известие, что в эту то страшную минуту она дала обещание не подписывать никому смертных приговоров. Помолившись, она взяла крест, вышла гренадерам и приглая их к присяге, сказавшь: «Когда Бог явит милость свою нам и всей России, то не забуду верности вашей. А теперь вступайте, соберите роту во всей готовности и тишисти, а я сама тотчас за вами приеду». Был уже второй час по полуночи. Двадцать пятого ноября, когда Елли совета, надев кирапсу на свое обыкновенное платье, села в сань и отправилась в казарму Преображенского полка в сопровождении Иванцова, Листока и Шварца своего старого учителя музыки. Приехавши в гренадерскую уроту, извещенную уже заранее о ее прибытие, она нашла ее в сборе и сказала: "Ребята, вы знаете, чья я дочь? Ступайте за мной." Солдаты и офицеры закричали в ответ, «Матушка, мы готовы, мы их всех перебьем!» А задачное таким диким выражением усердие Елисавета сказала, «Если вы будете так делать, то я с вами не пойду!» Умерив этими словами излишнее усердие, Елисавета велела разломать барабаны, чтобы нельзя было произвести тревоги. Потом взяла крест, встала на колени, а за ней все присутствующие, и сказала, «Ой!» Клянусь умереть за вас. Клянетесь ли умереть за меня? Клянемся, — прогремела толпа. Так пойдемте же, — сказала Елисавета, — и будем только думать о том, чтобы сделать наше Отечество счастливым во что бы то ни стало. Елисавета отправилась из казармы в Зимний дворец. Она ехала в санях, окруженная гренадерами. Действия Миниха при аресте Берона служили примером. Мало было арестовать брауншвейцкую фамилию, нужно было прежде или по крайней мере одновременно арестовать людей к ней приверженных, могших быть опасными для возникающей власти. Начали с Менгхов. С дороги отправлен был отряд арестовать его в его доме, где караульный унтерофицер был уже предупрежден. Проходя Невским проспектом, арестовали графа Головкина и барона Менгдена. Достигши конца проспекта, послали двадцать гренадеров объявить домовой арест убергов маршалу Левенвольду и его клиенту морскому генерал-комиссару Лопухину, тогда как тридцать других гренадер отправлены были арестовать Остерман. Здесь, на конце Невского проспекта, когда уже стали приближаться к Зимнему дворцу, гренадеры посоветовали Елизавете для избежания шума выйти из саней и идти пешком. Но едва она сделала несколько шагов, как они стали говорить ей, «Матушка, так не скоро дойдем, надо б наторопиться». Елисавета ускорила шаги, но без привычки ходить скоро никак не могла поспеть за гранадерами. Тогда они взяли ее на руки и донесли до дворца. Здесь Елисавета отправилась прямо в караульню, где солдаты с просонку, не будучи предупреждены, не знали сначала, что такое делается. «Не бойтесь, друзья мои». начала им говорить цесаревна, «хотите ли мне служить, как отцу моему и вашему служили?» «Самим вам известно, каких я натерпелась нужд, и теперь терплю, и народ весь терпит от немцев. Освободимся же от наших мучителей». «Матушка», — отвечали солдаты, — «давно мы этого дожидались, и что велишь, все сделаем». Но четыре офицера по недоумению или нежеланию не высказались одинаково с солдатами, Тогда Елисавета велела арестовать их, причем должны были схватить ружье у одного солдата, который направил был штык на офицера. Покончивши в караульне, Елисавета отправилась во дворец, где не встретила никакого сопротивления от караульных, кроме одного унтер-офицера, которого сейчас же арестовала. Войдя в комнату правительницы, которая спала вместе с Фрейлиной и Менгден, Елисавета сказала ей «Сестрица, пора вставать». Правительница, проснувшись, сказала ей, «Как это вы, сударыня?» Увидевши за Елисавету и Гренадер, Анна Леопольдовна догадалась, в чем дело, и стала умолять цесаревну не делать зла ни ее детям, ни девице Менгден, с которой бы ей не хотелось разлучаться. Елисавета обещала ей все это, посадила ее в свои сани. и отвезла в свой дворец. За ними в двух других санях отвезли туда же маленького Иоанна Антоновича с новорожденную сестрой его Екатериную. Рассказывали, что Елисавета, взявшая свергнутого ею императора на руки, целовала и говорила, «Бедное дитя, ты вовсе невинна, твои родители виноваты». Дворец цесаревна наполнился гостями. Привезли принца Антона вместе с его приятельницей Фрейлиной Менгден, Привезли еще двоих друзей Миниха и Остермана, которому обоим досталось от солдат во время арестований. Миниху за то, что его сильно не любили солдаты, Остерману за то, что он вздумал сопротивляться словами, хотел испугать солдат, что они жестоко пострадают за свой поступок, причем не учтиво отозвался об юрисдикции.